Глаза Людо заблестели. Конечно, конечно. Ах, кому надо присмотреться. Дело в том, что мы не знаем, как его зовут. Он только что вошел. Он в сером плаще и в шляпе из прорезиненной ткани с дырочками для вентиляции. Сам такой тощий. В плаще? Ага, знаю, это Мсье Форстер. Заядлый рыбак. У него такие снасти, прямо с ума сойдешь. И что, за ним надо следить?» Нет-нет, пока не надо. Посмотри только, не разговаривает ли он с кем-нибудь из здешних, не звонит ли кому-нибудь. Ладно, посмотрю. А как я потом вас найду? У меня есть телефон, вот номер. Если меня не будет, просто передай, что просил меня позвонить. Понятно? Кстати, дай мне твой телефон, чтобы не искать в справочнике. Вот, 2617. Робер записал номер в свой блокнот. Так, 2617. Хорошо. Но ну, мы пошли. «До свидания, Людо. И гляди в оба». «Можешь на меня рассчитывать, Боб. Привет, Антуан». Двое друзей вновь оказались на площади. Было уже совсем темно. Я побежал, старина. «И так наверняка опоздал к столу», — заявил Антуан. «Я тоже. Ужин уже наверняка подан. А потом где встречаемся? Приходи ко мне. Сыграем партию в шахматы. Если Людо позвонит, мы будем на месте». Обед прошел спокойно. Спустя какое-то время два друга сидели за шахматной доской, расставляя фигуры. Антуан, как бы, между прочим, заметил, «Завтра уже среда. Ну и что?» — спросил Робер. «Завтра должен выйти второй номер газет Во всяком случае, завтра вечером он должен быть готов к рассылке». «Увы. И завтра инспектор Икс должен закончить расследование. Если мы найдем Лулу раньше...» Расследование вполне возможно в самом деле закончится. Да, но чтобы найти Лулу, его надо искать, а мы сидим и играем в шахматы. Искать? Легко говорить. Ведь что нам известно? Только то, что у майора Шарена есть черная машина с красными сиденьями, и что в этой машине был увезён Люсьен, и он выронил в ней литеры, которые держал в руке. Да, да. Если хочешь знать мое мнение, надо бы присмотреться к Вилле Майора. В самом деле, может, Лулу находится там? Ну что, пойдем туда? В такой час уже 9 Ага, слабо. Ага, пошли. Робер сказал матери, что пойдет проводить Антуана. Отец Робера был на собрании местного шахматного клуба. Только не задерживайся допоздна, Робер. Я немного устала скоро, наверное, лягу. «Ключ будет в почтовом ящике. Ты сможешь его достать?» «Конечно, мама». «Постараюсь не шуметь, когда вернусь. Спи спокойно». Выйдя на улицу, друзья продолжили разговор. «Давай подведем итоги», — начал Робер. «Мне кажется, одно можно считать установленным. Майор шаррен фигурирует, по крайней мере, как сообщник во всем, что произошло до сих пор с типографией». «Считать установленным, как ты сказал». «Если допустить, что он пошел в своем чудачестве так далеко, что захватил чужую типографию и разбросал в собственной машине литеры, ты эту историю с литерами находишь нормальной?» «Я этого не сказал, старина. Считаю, что я просто размышлял вслух. А я только и делаю, что целый день размышляю про себя. Если хочешь знать мое мнение, то у меня уже никаких сомнений нет. Вот послушай, Лулу в вечер исчезновения работает в типографии. Нам об этом сказала его мать». Ладно. Предположим дальше. То, что говорится в анонимном письме, чистая правда, и Лулу в самом деле похищен. Взят заложником, чтобы помешать Дюмарбру заговорить. Ну-ну, заговорить? Ты хочешь сказать, что считаешь его виновным? Может и нет, но мало ли что. Вдруг события застали его врасплох. А если наш вывод касательно улик не был таким уж глупым, как мы считали... «Представь на минуту, что дяди, которые изобразили спектакль, закончившийся арестом отца Лулу, в самом деле имели основание думать, что оставили какие-то улики и вернулись, чтобы их ликвидировать. А Лулу, возможно, их просто застал, и они решили заткнуть ему рот и для этого изолировали. Например, до момента, пока спокойно смоются». Антуан задумался. «То, что ты говоришь, звучит логично». то, что говорил я, тоже. Во всяком случае, давай отбросим мотивы и посмотрим только на результаты. Скажем, Лулу по той или иной причине мешал тем, или представлял какой-то козырь в их игре, что в конечном счете одно и то же. И они являются в типографию, чтобы похитить его, и им удается застать его врасплох. Он сжимает в руке типографские литеры или они лежат у него в кармане, Как тебе будет угодно? Когда его втаскивают в машину, он их роняет там без всякого умысла. Те их не замечают. Тем более, что литеры заваливаются в щель между сиденьем и спинкой. Скажи, ты сразу понял, что это значит? Литеры в машине майора. ху Что ты? Майор, я убежден, не в курсе дела. Сам понимаешь, такой человек, как он, со всеми его регалиями и вообще... Мне все-таки почудилось тогда, в воскресенье, что он очень интересовался деятельностью нашего несуществующего инспектора. Сейчас, когда я об этом думаю, мне все больше кажется, у него был такой вид, будто он мне что-то хочет сказать. Он мечтает встретить этого инспектора, так как может открыть ему кое-на-что глаза. Хотелось бы мне знать, на что именно. А может он просто ищет способ его купить, чтобы тот не продолжал следствие? Или помешать каким-нибудь другим образом. не э, потише, потише. Слишком спешишь, старина. Ты уже говоришь о майоре так, будто он в самом деле фальшивомонетчик. Все-таки майор, как-никак. А ты уверен, что он майор? В нашем городе он всего-навсего два года. Если бы его хоть кто-нибудь знал, слышал, поди пословицу, «Добро тому врать, кто за морем бывал». «Ну, конечно, конечно, но я все же думаю, что ты слишком торопишься. Если так рассуждать, то ведь дюмарбер здесь вообще всего год или чуть больше, но ненамного». «И что из-за этого?» «Да, но он печатник. Он должен был зарегистрироваться в коммерческом регистре департамента. Он оплачивает патент, ну и так далее». Друзья некоторое время молчали. Потом Робер снова заговорил. Одним словом, похоже, что Лулу хотел нам что-то сообщить. Да, и я думаю, что сейчас нам лучше всего изо всех сил искать его. Надо все перевернуть, но найти. Ты хочешь сказать, он еще здесь? Я имею в виду в городе. Старина, я ничего не хочу сказать. Я просто высказываю предположение. Я где-то читал. Лучший тайник тот, который находится на самом виду. Лулу исчез. и подумай, кому придет в голову искать его в городе. Я лично считаю, что следует немного порыскать вокруг виллы майора. Не знаю еще, как к ней подобраться, но мне кажется, это будет не вредно. Вокруг виллы майора? Если исчезновение Лулу как-то связано с шайкой, а шайка в той или иной степени с майором, то он сейчас у него. Сам подумай, майор – человек вне подозрений. Робер задумался и пришел к выводу, что Антуан, возможно, прав. «Ладно, согласен. Но в самом деле, как нам незаметно подобраться к вилле? Она стоит на отшибе. Рядом только вилла Мсье Брюноа. Я уж не говорю о том, что вечером майор наверняка дома. Я вправду не понимаю, как нам найти подход. Более того, подобраться к ней – этого недостаточно. Надо узнать, что делается внутри». «По-моему, у нас ничего не выйдет». «Вот если бы мы были частными детективами...» «Но мы, к сожалению, не детективы». Робер помолчал, потом вдруг воскликнул. «У меня идея. Есть один способ проникнуть на виллу. Выбрать момент, когда майора там нет. Значит, его на время надо выманить из дому. И я знаю, как это сделать». Антуан молчал. Судя по всему, его заинтересовала идея Робера. Я тебе рассказывал, что в воскресенье на площади майор намекал, что хотел бы встретиться с детективом. Да, конечно. Но где мы возьмем детектива? Не надо брать. Надо заставить его поверить, будто детектив существует. Пригласить его на встречу где-нибудь в отдаленном месте в час, который мы сами выберем. Пока он будет ждать детектива, нам останется только осмотреть виллу. Встреча в отдаленном месте? На своей машине он туда доберется в два счета, это ведь знаешь. И если заподозрит, что его разыграли, тут же примчится обратно. Вот-вот-вот, точно сказано. Значит, надо только получше его разыграть. Найти кого-нибудь, кто сыграл бы роль частного детектива на этот момент. В темноте это должно получиться. Антуан восторженно свистнул. Здорово, потрясающе. Эту роль могу сыграть только я. С моим ростом и плечами это пара пустяков. Еще нужны небольшие усики. Частному детективу такая вещь просто необходима. И, конечно, фетровая шляпа для таинственности. И серое пальто, да? Как в романах «Плаща и шпаги». Не увлекайся, старина. К тому же, я думаю, лучше не рисковать. Вдруг он тебя узнает? Он ведь видел тебя в гараже? Наверняка. Ну и что? Подумаешь, ночью все кошки серы? «Да, но это годится лишь в том случае, если не даст ему информации и не разожжет желание узнать детектива. Нам ведь надо всего лишь вытянуть его из дома. Да, кажется, это было бы неосторожно. Надо найти другой способ. Жаль, игра стала бы интересной. Слушай, Антуан, это ведь совсем не игра. Бедный Лулу, наверное, совсем уже истомился». «Я уж не говорю про мадам Дюмарбр, которая, надо думать, место себе не находит». «Ладно, ты прав», — ответил Антуан, становясь серьезным. «Ну, а какой есть другой способ? Ты что-нибудь придумал? Нет еще, но придумаю. Итак, рассмотрим ситуацию поближе». Минут 10 они обменивались разными вариантами и предположениями, но остановиться ни на чем так и не смогли. Потом Антуан вдруг воскликнул. «Кажется, я нашел. Слушай, старина!» Майор шаррен был спокоен. Он уже надел свой домашний халат и сейчас сидел в кресле, безмятежно попыхивая трубкой и читая мемуары одного знаменитого генерала. Из радиоприемника строилась тихая музыка, которую он, впрочем, почти не слышал. Торшер бросал конус золотистого света на кресло и лысый череп сидящего в нем человек Остальная часть комнаты погружена была в мягкий полумрак. Резкий звонок заставил майора встрогнуть. Несколько мгновений он сидел, пытаясь сообразить – телефон это или звонок на входной двери. Звонок повторился – да, это был телефон. Недовольно буркнув что-то под нос, Шарен встал и подошел к аппарату. – Алло. Майор Шаран слушает. Затем, выслушав ответ, продолжал. «Кто это?» «Послушайте, вы уверены, что не ошиблись с номером?» «Как?» «Да, все правильно. Конечно, у меня есть карта местности. Но все это мне представляется слишком уж таинственным. А почему бы попросту не у меня?» «Невозможно. Ну ладно, как хотите». «Значит, вы говорите, дорога 4Б в 10 часов?» «Сейчас в 8.45. Договорились. Вы, конечно, будете один. Вы же понимаете мое положение в городе». «Ну да. В случае, если вы сядете на мель в вашем расследовании, верно? У меня нет никакой охоты выставлять себя на посмешище, верно?» и спешить На помощь какому-то печатнику, которого я знаю не лучше, чем любого другого жителя города. Но если вы думаете, что я могу быть вам полезен, то, в конце концов, я согласен. Итак, в 10 у въезда на дорогу 4Б. Я найду. До свидания. Положив трубку, майор нахмурил брови, задумчиво глядя перед собой, и пуская клубы дыма из трубки. Он сделал несколько шагов взад и вперед, затем подошел к столу, выдвинул ящик... И достал оттуда карту. Расстелив ее на столе, он некоторое время водил по ней пальцем, пока не нашел тонкую линию с пометкой 4Б. 10 часов. Время еще есть. Процедил он сквозь зубы. Глава 12. Было 10 часов с минутами. По шоссе в нескольких километрах от выезда из города Н мчался мощный автомобиль. Вот он замедлил ход, с погашенными фарами свернул на боковую дорогу и бесшумно остановился, выкатившись на поросшую травой обочину. Темный его силуэт теперь был почти незаметен на фоне откосов, поднимавшихся по бокам дороги. Открылась дверца, из автомобиля вылез человек в мягкой шляпе, дверца с тихим щелчком захлопнулась, человек принялся отсчитывать сто шагов. В черном небе не светилось ни одной звезды, темнота не позволяло разглядеть черты лица человека. Одет он был в просторное черное пальто с поднятым воротом. Обернувшись к шоссе, он вслушивался в каждый шорох, потом поднял руку, и на запястье у него блеснул светящийся циферблат часов. И почти в тот же момент произошло нечто, что-то непонятное, что человек в густой ночной темноте даже не уловил, хотя находился метрах в двадцати от перекрестка. Медленно и так тихо, что невозможно было сказать человек это или животное, какая-то тень выскользнула из придорожной канавы и стала двигаться к стоящей машине. К переднему колесу протянулась чья-то рука. Раздалось легкое шипение, похожее на протяжный вздох. То же самое произошло с задним колесом. Это было все. Тень исчезла так же тихо, как появилась. Прошло еще почти четверть часа, и человек все еще ожидающий встречи возле шоссе вздрогнул. В отдалении раздался треск мотора. «Нервы у меня разыгрались», — подумал он, — из-за какого-то мотороллера. Шум становился все тише и тише. Мотороллер удалялся по направлению к городу. Вокруг стояла полная тишина. В то же самое время на въезде в город, недалеко от виллы майора, появился другой силуэт. Стоя вплотную к зарослям бузины, образующим живую изгородь, он был не виден с дороги. Мимо, подпрыгивая на выбоиных, проехал велосипедист. Свет его фонаря метался по шоссе от обочины к обочине. «Черт», — подумал Робер, — «этот идиот меня заметит». Он низко пригнул голову и спрятал за спину руки, чтобы как можно меньше светлых участков тела были доступны обозрению. Велосипедист проехал мимо, не заметив его. «Господи, что он там так долго?» — думал Робер. «Только бы он не попал в ловушку. Если Шарен в самом деле фальшивомонетчик, то он способен на все. Уже минут двадцать прошло, как он уехал». до дороги 4Б всего 10 километров 10 туда, 10 обратно это 20 в сущности при 60 в час в общем уже пора правда он не мог возвратиться сразу нужно было отойти подальше пешком все равно я бы хотел чтобы он был уже здесь однако прошло еще минут 10 прежде чем раздалось характерное трахтение Робер выскочил из укрытия треск-смолк мотороллер С выключенным мотором прокатился по траве и остановился. С него спрыгнул на землю Антуан. «Ну что?» – прошептал Робер. «Погоди, уберу машину, а то еще кто-нибудь пройдет и увидит». Он прислонил мотороллер к живой изгороди и замаскировал его ветками. «Не дай бог, если он кому-нибудь понравится. Ты ведь понимаешь, папаша Арнольд мне голову снимет, если я завтра приду без него». «Ну, старина, дело сделано. Можем идти. Сколько у нас времени, как ты считаешь?» «О, во всяком случае, если не случится что-нибудь совсем непредвиденное, ему придется возвращаться пешком. Поскольку колпачки я поставил на место, он будет думать, что оба колеса спустили на одном гвозде. И если он явится к нам в гараж, чтобы заклеить камеру, то правду он никогда не узнает. Но это все хорошо, но самое трудное у нас впереди». Как мы попадем в дом? Друзья повернулись к темной молчаливой массе, возвышающейся среди деревьев. Сквозь облака робко проглянула луна, и тут же открылась опять. Дом, куда они собирались проникнуть, когда-то был вместе с парком, в середине которого стоял, а единым владением. Из-за того, что такую большую недвижимость было трудно продать, последний хозяин разделил дом и парк на две отдельные части. Но это будет нетрудно. — сказал Антуан. — В доме майора, конечно, есть гараж. Так что я, сам понимаешь, хорошо его знаю. В саду есть калитка, которая выходит на пастбище Миранов. Там мы сможем пройти. В общем, пока что давай попадем в парк, а там видно будет. — Там видно будет, — сказал Антуан. — Конечно, в парк они попали, никого не встретив на пути, но в доме они не нашли ни одной открытой двери. Фасад тонул в густой темноте. Тщетно они проверяли двери подвала, потом кухни. После некоторых гимнастических упражнений им удалось удостовериться, что и ставни на окнах закрыты надежно. «Вижу только один выход», — мрачно проворчал Антуан. «Проверить подвальные окна. Если повезет, может, найдем одно, не закрытое на щеколду?» «Про эти окошки часто забывают». Они попытались открыть одну створку, и тут в глубине дома что-то пронзительно зазвенело. Неужели они задели какой-то проводок и включили сигнализацию? Мальчики замерли и прижались к стене. Сигнал оборвался. И тут же зазвучал снова. Они поняли свою ошибку. «Это же телефон!» Со вздохом облегчения пробормотал Робер. «Ух, меня прямо в жар бросило!» — отозвался Антуан. Телефон звонил еще какое-то время, потом замолчал. Они услышали, как хлопнула дверь на соседней вилле. Затем наступила гнетущая тишина, которую нарушал лишь шелест молодой листвы под ночным ветерком. Антуан еще раз попытался открыть створку подвального окна. Она не поддавалась и вдруг распахнулась сухим стуком, который заставил их вздрогнуть. «Тихо!» — «Слушай!» — прошептал Антуан. До них донесся чей-то приглушенный расстоянием голос. «Нет, ты только подумай. Я-то считал, что майор живет на вилле один? Кто же это там разговаривает?» Ч -ч -ч. Они затаили дыхание, напряженно вслушиваясь в черноту за оконным проемом. «Нет, он еще не вернулся». «Да, на машине». «Ты думаешь, он что-то пронюхал?» «Смываться?» «А как быть с тем?» Больше они ничего не слышали. И, несмотря на все старания, так и не смогли протиснуться меж прутьями решетки, загораживающей окно. Во всяком случае, это звонил не майор, иначе говоривший бы не сказал, что он еще не вернулся. Итак, есть, по крайней мере, два сообщника. Почему сообщника? Может, это просто посторонние люди, с которыми у него есть дела? «Ну, видишь ли, это не просто люди». «Видимо, он сообщил, что встречается с детективом. Причем счел нужным сообщить им об этом после того, как мы позвонили ему без четверти 9 «Просто людей, с которыми ты поддерживаешь отношения, о таких вещах не предупреждают, можешь мне поверить. Тем более, что когда мы звонили, человек, который сейчас находится в доме, вполне уже мог быть здесь». «А ты слышал, как он сказал?» Как быть с тем? Мне кажется, тот Это, к сожалению, Лулу Может, они и готовы были бы сбежать Да он их связывает роберт задумался Ты считаешь, они хотят сбежать без майора? А почему тебе хочется, чтобы майор сбежал тоже? Он ведь здесь хорошо известен И я почти уверен теперь, что Переверни мы виллу с подвала до чердака Мы все равно ничего не нашли бы Почему ты так считаешь? «Помнишь, говоривший по телефону спросил, как быть с тем?» Он явно имел в виду одного человека. «Ни слова о материалах, ни о каком-то багаже. Значит, фальшивые банкноты где-то в надежном месте. Где?» «Не знаю, но не здесь». На первом этаже загорелся свет. Яркие лучи упали сквозь щели ставень в темноту ночь. Антуан и Робер увидели, как за ставнями Несколько раз мелькнула чья-то тень. Остается одно старина — следить за этим типом. Потому как он там деловито ходит, вряд ли можно сказать, что он просто гуляет. Больше похоже на то, что в ближайшие четверть часа он собирается смыться. Следить. Ты думаешь, он уйдет пешком? Тихо. Слушай. До них снова донесся голос. Человек, значит, был не один. Но на сей раз им не удалось разобрать слов. Они уловили лишь, что голос звучит угрожающе. Ответов, однако, не было, и молодые люди готовы были подумать, что человек разговаривает сам с собой. Потом послышался звук пощечины, сопровождаемый потоком проклятий, куда более громких, чем предшествующий монолог. «Говори же, кто, кроме тебя, занимается газетой?» Эти знаменитые сыщики-любители, которые всюду суют свой нос, вместе с их дурачком-детективом, да? Ответом была тишина.